священный орган. Практически для всех, кто работает в этой отрасли, продукты просто ещё один вид товаров повседневного спроса. Это одинаково для всех них, независимо от того, попали ли они в эту сферу в качестве шеф-повара, выпускника Гарвардской школы бизнеса или врача-вегана, пришедшего сюда с судосно намерением сменить профессию после победы над драком. Это не зависит от красноречивых обещаний, украшающих упаковки или проценты прибыли, пожертвованного на благотворительность. Это так, потому что это означает войти в систему. Это необходимое условие действия в соответствии с её правилами. Если вы хотите открыть на рынке, скажем, фруктовую лавку, вы будете иметь дело с товаром, который будет проходить через ваши руки, который был приобретён и теперь будет либо продан, либо выброшен. При этом вы будете руководство с его экономическими характеристиками, а также питательными, эстетическими или этическими свойствами. Когда вы расширитесь до масштаба хотя бы небольшой продуктовой сети, экономические факторы уже не смогут не влиять на всё остальное. Такие качества, как этика и эстетика, поглощаются рынком и сводятся к цене. В среднем магазине имеется 32.000 отдельных товаров, занесённых в компьютер как складские учётные единицы или SKU. Самые крупные магазины обладают более чем 120.000 наименований. Соответственно, те мужчины и женщины, которые работают с этим объёмом, видят продукты иначе, чем вы или я. А именно, для них продукт это строчка в электронной таблице со множеством характеристик, выстроенных в столбцы, напротив которых в добавках значатся различные коэффициенты в соответствии с принятой в компании моделью измерений, благодаря которой появляется одна или две цифры, указывающие на ценность продукта. Тот же самый продукт, который они могли съесть на завтрак, превращается во что-то совершенно невещественное. когда они направляются на работу, мало отличимы от канцелярских кнопок или бумажных полотенец, хотя, возможно, с немного более строгими условиями хранения. Это то, что остро осознают те, кто находится внутри этой системы. Однажды разговаривая с владельцем скотобойни, человеком, который с гордостью заявил, что он присутствовал при казни 800 миллионов кур, я услышал, как он едва сдерживает слёзы, описывая мгновение сразу после забоя. Мужчина подробно излагал последовательность событий: а именно после того, как появляются ловцы кур в комбинезонах, хватают руками птиц, запихивают их в горизонтальные клетки для транспортировки, с налипшими на них влатными шариками, и увозят за много миль от фермы. Их выгружают с помощью вильчатого погрузчика, а затем вытаскивают птиц снова вручную и подвешивают вниз головой за жёлтые чешуйчатые лапки. Конвейерная лента приближает их к машине, которая перережет им сонную артерию 140 птиц в минуту. В то время как за этим наблюдает человек в забрызганной кровью одежде с ножом наготове. На тот случай, если машина промахнётся и ему придётся сделать шаг вперёд, чтобы доделать работу. После того, как удар придёт с на шею, птицы всё ещё дёргающиеся, тёплые, истекающие кровью, короче говоря, всё ещё живые птицы, хотя и умирающие, попадают в тёмный металлический туннель. Вот то самое место, место, где осекается голос начальника бойни. Туннель тянется, переходя в другое помещение, но внутри, в отсеке, невидимом нигде, кроме как на чертежах и планах, происходит следующее. Птица ошпаривается горячей водой, обрабатывается резиновыми палками, так что перья отваливаются от её рваными комками. Она минимально омывается, затем выезжает с другой стороны туннеля в следующее помещение. Теперь это обезглавленная, бескровленная, бледная ребая тушка, которая быстро продвигается дальше по конвейеру. Пришло время нового этапа. На полу больше нет кровавых пятен. Мужчины и женщины в белых халатах стоят у зелёных пластиковых стоек, и всё пространство наполняется резкими, отдурманивающими нотками хлора. Сейчас тот самый момент, когда они превращаются из живого организма в пищу. И вы видите, как это происходит, говорит он. Его голос срывается, как будто он готов расплакаться, но не из чувства раскаяния или вины, а словно благославляя меня на то, чтобы я стал свидетелем чуда. Они выходят с конвейера, и теперь это уже не животные, это еда. Это основополагающий обряд нашей цивилизации, момент, когда промышленность пытается занять место бога, но вместо того, чтобы вдыхать новую жизнь в ходе совершенно нового акта, акта жертвоприношения, высасывает её, не только оправдывая убийство, но и исключая всякую возможность спасения. Место похоже происходит в розничном магазине. охлаждённые куриные грудки без костей или яблоки гренни смит или длинные филе замороженного лосося или что угодно ещё, что вы пожелаете себе представить. Доставляются в магазины в картонных коробках, запечатанных под вакуум и обильно упакованных в пластик. Но когда вы разрезаете ножом коробку и тянете за ними, чтобы вытащить, они перестают быть едой. Происходит ещё одна трансформация. Теперь это продукты, товары, единицы Послушайте, как разговаривают между собой менеджеры розничной торговли и их помощники. Слово еда не употребляется. Это неуместный, бесполезный, даже нелогичный термин для обсуждения работы продуктового магазина. Для людей это всегда продукт. И так же, как пронзительный вьющий птицы перестаёт быть животным и становится пищей, наименование в продуктовой матрице перестаёт восприниматься как еда и становится продуктом. Она освобождена её трансформация не менее важна для развития проекта цивилизации. Теперь она определяется кубическими дюймами упаковки, ценой за единицу и скоростью продажи. Лишь много позже, когда покупатель будет толкать тележку по проходу и потянется за пенопластовым лотком, наша курица вновь станет едой. В ней нет ничего необычного, но внезапно у неё появится новый владелец, и она приобретёт новое значение. Теперь она будет съедена, и всё с ней связанное изменится, чтобы отразить этот факт. Подробное описание этих опорных точек не просто странное упражнение в логике или красноречии. Эти стадии имеют материальные последствия для нашей жизни. В быту мы, как правило, проделаем громадную, даже излишнюю работу, размышляя о еде, прокручивая в голове крайне противоречивые мысли о том, каким живым существом она когда-то являлась в дикой природе. И почти не задумываемся о своих покупках как о торговой единице. Это просто ускользает от нашего мозга, не является предметом наших суждений и не учитывается нами как посредник в системе. Мужчины и женщины, работающие в продуктовой индустрии, на самом деле говорят не на другом языке, когда обсуждают еду. Но слова, которые они используют, относятся к параллельно существующим характеристикам того же продукта. И когда вы начинаете разбираться в том, чем руководствуются люди в продуктовом магазине, вы обнаруживаете, что в центре находится только одно рот. Это ненасытная, всепоглощающая дыра, которую мы кормим от 3 до 30 раз в день, проглатываем, выделяем слюну и набиваем. Дыра, которая требует добавки до тех пор, пока мы не окажемся на больничной койке, со временно подключены к нему полиуретановой трубкой. Для меня рот не просто часть тела. так же как солнце, что не только светит у нас над головой, но и постоянно взаимодействует с хлоропластами под листком. Это священный орган. Он сочетает в себе одновременно разрушение и творчество. Он служит нашим потребностям. И это то, что позволяет пробовать жизнь на вкус, получать нейронный заряд, в котором мы нуждаемся. Те диковинки, блага, капризы, которые, как мы убеждаем себя, нам необходимы, Подобно ведической концепции высшего и низшего я, проявляющейся как во вселенском, так и в личном аспекте, каждый род всего лишь врата, ведущие к некому более великому энергетическому вихрю, являющемуся сущностью такого проекта, как человек. И именно его зов, больше чем что-либо, воодушевляет дотошных сотрудников подсобки продуктового магазина, когда они, сосредоточившись, сидят над своими электронными таблицами, решают, чем заполнить полки. Продуктовый магазин это больше, чем жадность, здоровье и альтруизм, его назначение служить. Тот факт, что мы так усложняем удовлетворение этой его потребности, тот факт, что это заканчивается таким парадоксальным явлением, как рыбный прилавок в Whole Foods, прекрасный и отвратительный одновременно, должен стать не поводом к презрению к системе или к самим себе, а основанием для самоанализа и возможно даже пространством для роста. Да, в конечном итоге это должно перевернуть наше восприятие продуктового магазина, чтобы напомнить нам о том, что продукт это не про еду, ведь еда это про возможность её принимать. Продукт, как мы увидим, это совершенно про другое. Это вопрос желания.